Глава 34. Где Гвен? Однако компаньонке и помощнику викария недолго доводится вести оживленную беседу, которая их обоих интересует. К их сожалению, вскоре появляется третий участник. Мисс Линтон наконец соизволила высвободиться из объятий бога сна и заходит в комнату для завтраков в сопровождении своей французской камеристки. Элешино, поздоровавшись с мистером Масгреевом, она садится во главе стола, где уже стоит старинная серебряная урна, из которой исходит пар. Готовы и кофейные, и чайные чашки. Они ждут, когда в них разольют соответствующие напитки. Занимая свое место, мисс Линден спрашивает: "Где Гвен?" «Еще не спустилась", кротко отвечает мисс Лис. "Я во всяком случае ее еще не видела". — Ах, она нас всех сегодня побила, замечает бывшая Челтхемская красавица. Встала позже всех, добавляет она, смеясь своей маленькой шутки. Обычно она встает так рано. Не помню, чтобы она когда-нибудь вставала так поздно. Устала, бедняжка, неудивительно, столько танцевала и со всеми. Не со всеми, тетушка, — возражает компаньонка, подчеркивая это не со всеми. С одним джентльменом она за весь вечер ни разу не танцевала. Разве это не странно? это произносится шепотом и в сторону. А, действительно. Вы, о капитане Райкрофт? Да. Немного странно. Я сама это заметила. Она казалась отчужденной с ним, и он тоже. У вас есть какие-нибудь соображения, почему это, Нелли? Никаких. я только почувствовала, что между ними что-то происходит. Обычное дело. Ссоры влюбленных, я думаю. В свое время я их видела много раз. Какими глупыми становятся мужчины и женщины, когда влюбляются. Не правда ли, мистер Масгрив? Преподобный отвечает утвердительно, но смущенно и почему-то покраснев, как будто считает, что это адресовано и ему. Но в таких обстоятельствах, продолжает слова охотливая старая дева, мужчины гораздо глупее. Нет, восклицает она, схватившись. Нет, как подумаю, это не так. Я видела, как леди из себя выходили из-за Бью-Броммеля, неприлично спорили из-за очереди потанцевать с ним. Бью-Броммель, который закончил свои дни в дешевых меблированных квартирах. Ха-ха-ха». В смехе мисс Линтон, намёк на тоску, словно она сама испытала чары этого знаменитого денди. Что может быть нелепей?» — продолжает она. Когда оглядываешься назад, всё это кажется нелепостью. Ну что ж, она берёт в руки кофейник и наполняет чашку. Молодой леди пора спуститься. Если она легла, когда все разошлись, должна уже отдохнуть. Боже мой, говорит она, взглянув на часы в бронзовой оправе на каминной доске. Уже больше 11. Калорисса, это обращено к все еще присутствующей камеристке. Попросите служанку мисс Вин передать хозяйке, что мы ждем ее за завтраком. Француженка выходит и поднимается наверх. Почти немедленно возвращается вместе со служанкой мисс Вин и сообщением, которое крайне удивляет троих сидящих за столом. Сообщение делает английская служанка на своем родном наречии. Мисс Гвен нет в ее комнате, и не было всю ночь. Мисс Линтон как раз в этот момент очищала скорлупу с яйца цесарки. Если бы под ее пальцами разорвалась бомба, результат был бы менее поразительным. В крайнем изумлении, выронив яйцо и чашку, она спрашивает: "Что вы имеете в виду, Гибенс?" Гибенс так зовут служанку. "О, мэм, то, что сказала" Повторите. Не могу поверить своим ушам. Мисс Гвен не спала в своей комнате. А где она спала? Не знаю. Но вы должны знать. Вы ее служанка. Вы ее раздевали. Не раздевала. Мне жаль сказать, запинаясь, говорит девушка, смущённая и виновата. Мне очень жаль. А почему вы ее не раздевали, Гибэнс? Объясните. Грешница Гибенс приходится рассказать о произошедшем во всех подробностях. Больше нет смысла что-то скрывать. Все и так выяснилось. Вы уверены, что она не спала в своей комнате? спрашивает мисс Линтон, как будто не в силах осознать такие необычные обстоятельства. О да, мэм. В постели никто не лежал. Простыни и покрывала не смяты. На стуле ночная рубашка, точно как я ее положила. Очень странно, восклицает мисс Линтон. И даже тревожно. Впрочем, старая леди пока еще не встревожена, во всяком случае, не очень. лангарин большое поместье, в нем десяток запасных спален, а та, что вчера стала здесь хозяйкой, бывает очень капризной. Возможно, что устав после танцев она зашла в первую попавшуюся спальню, упала на кровать или софу прямо в бальном платье. уснула и спит до сих пор. Обыщите их все, приказывает мисс Линтон, обращаясь к множеству слуг, которые прибежали по ее звонку. Они разбегаются в разных направлениях, Мисс Лис вместе с ними. Весьма необычно, вам так не кажется? это она говорит викарию, единственному оставшемуся с ней в комнате. Кажется, но ничего плохого с ней не случилось. Надеюсь, Как может быть иначе? Действительно? Как? Тем не менее, у меня какое-то предчувствие, и я не успокоюсь, пока не увижу ее. Как бьется у меня сердце. Она прижимает ладонь к области сердца, но скорее с выражением не боли, а ожиманства. "Ну, Элеонор", обращается она к компаньонке, вернувшейся в комнату вместе с Гибэнс. "Какие новости?" "Никаких, тетя!» И вы правда считаете, что она не спала в своей комнате? Я почти уверена в этом. Постель, как и сказала Гибэнс, не тронута. Софа тоже. К тому же нет платья, в котором она была вчера вечером. И нигде нет, мэм, добавляет служанка, которая хорошо разбирается в таких вещах. Как вы знаете, это небесно-голубой шелк с белыми кружевами поверх, расшитый геральдическими лилиями. Я искала везде. и не нашла ни одной вещи, которые на ней были, даже ленты. Возвращаются и другие искавшие с таким же докладом. Ни слова о пропавшей, ни следа ее. Наконец, тревога становится серьезной, достигая предела лихорадочной суетливости. Колокольчики звонят, слуги повсюду бегают. Они уже не ограничивают поиски только спальнями, но заглядывают в комнаты, в которых хранится старая мебель и всякий хлам, в почти неиспользуемые подвалы, в мансарды и на чердаки, куда давно никто не заходил, ищут повсюду. Раскрываются дверцы шкафов и кладовых, отодвигаются ширмы, раздвигаются панели, и острые взгляды осматривают все щели. Как в Баронском замке в ту ночь, когда молодой Лоуэлл потерял свою прекрасную невесту, Разыскивая свою молодую хозяйку, слуги Лангаренкорта вспоминают эту романтическую легенду. Все они знают прекрасную старую песню Куст Амелы. Мужчины и женщины все слышали, как ее распевают накануне Рождества под кустом поцелуев, на котором так заметны светло-зелёные ветви и их восковые плоды. Но не нужны эти романтические воспоминания, чтобы побудить их к ревностным поискам. уважение к молодой хозяйке, а со стороны многих восхищение вполне достаточно. И они ищут ее, словно собственную сестру, жену или дочь, в соответствии со своими чувствами и привязанностями. Напрасно, Все напрасно. Хотя в стенах Лангаринкорта определенно нет старинного дубового сундука, в котором телу предстоит стать скелетом, найти Гвенвин никто не может. мертвая или живая, она в доме отсутствует.